Глава 30. Большинство пропавших без вести, насколько я слышала, находят в течение первых 72 часов. Не знаю, почему именно так. Возможно, из-за того, что улики проще отследить ближе к фактическому моменту совершения преступления. Или потому что большинство дела пропавших без вести людях никак не связаны с насилием. Быть может, многие пропавшие в итоге возвращаются домой. Возможно, в грязной, потрепанной одежде и со слегка затуманенным сознанием, но живые. Полиция обнаруживает машину Клары, брошенную на обочине дороги. На руле нет ничьих отпечатков, кроме ее собственных. «Может, она сама оставила ее там», — говорит Леоне, отковыривая лак со своих погрызенных ногтей. Но предположение лишь допускает еще одну очевидную возможность — Наверное, убийца был в перчатках. В перчатках цвета слоновой кости из антикварного магазина, которые все еще пахнут лавандой. Приезжают родители Клары. Элегантные, немногословные. Они быстро проходят по Годвинхаус, будто он им неприятен. Может и так. Провалившиеся неровные полы и выцветшие потрепанные ковры не выглядят привлекательно для человека извне. Наши посетители словно попали сюда из другой эпохи, другой страны. Я иногда задаюсь вопросом, не вырвались ли мы здесь, в Делуэй, из обычного измерения, перейдя в новое. Вдруг мы существуем на отдельном от всех метафизическом уровне, а эти незваные гости — обыкновенные нарушители. Отвергнет ли их Делуэй, как хозяин устраняет вредителя? «Мне нужно рассказать кому-нибудь. Думаю, может, Каджил, раз мы сидим одни за завтраком. Она гоняет яйца по тарелке и ни одного не ест. Только вот Каджил в последнее время так же ранима, как и я. Если я хоть немного надавлю, она может сломаться». Можно было бы рассказать Ханне Стрэдфорд, увязавшейся за мной после исчезновения Клары. Ханна появляется у меня на пути всякий раз, когда я отправляюсь в класс или библиотеку. Иногда я вижу ее в главной обеденной зале с нисходящим с лица выражением бесконечного беспокойства. «Что думает Элис?» — спрашивает меня однажды Ханна, идя со мной по двору, потому что мне же явно нужен провожатый. Элис считает, что Клара была… Ее голос снижается до сценического шепота. «Убита?» Нет, я не буду рассказывать Ханни Стрэдфорд. Остается Макдональд. Я бы сидела у нее в кабинете, как сейчас, открывала бы рот и признавалась. Элис Хейли убила Клару Кеннеди. Ее тело захоронено в могиле Алекс Хейвуд. Я сама видела. Но это звучит невероятно даже для меня. Что бы ни говорилось в бульварных романах, старшеклассницы не слывут злобными стервами. «Лишать жизни Клару у Элис нет мотива. Естественно, нет причин подставлять меня». «Ты в порядке, Фелисити?» — спрашивает Макдональд, тараща свои огромные совиные глаза в очках с тонкой металлической оправой. «Я знаю, как вы, девочки, все тесно общаетесь. У вас все хорошо?» «Мы все скучаем по Кларе», — отвечаю я. За прошедшую неделю я хорошо продумала свои слова. Говорю в настоящем времени. Я принадлежу большинству, никакого индивидуализма, часть безликого целого. Макдональд кивает головой, и на мгновение мне кажется, что она уже готова меня отпустить. Но она тянется ко мне через весь стол и так сильно хватает меня за руку, что я вздрагиваю. «Прости», — говорит она мне. «Я знаю, она твоя подруга, что за год у вас никто не должен терять двоих. Двоих!» Вдруг она замолкает, слезы наворачиваются на ее глаза. «Уверена, с Кларой все хорошо, мисс. Но ни она, ни я не верим, что это правда». Макдональд шмыгает носом и достает носовой платок из кармана пиджака. «Ну, — говорит она, — Скажи мне, если тебе нужна будет помощь, хорошо? Может быть, тебе стоит позвонить своей матери и попросить ее приехать? Я в полном порядке, как можно увереннее отвечаю я. Спасибо, я вам скажу, если мне что-нибудь будет нужно. Я поднимаюсь к себе и нахожу письмо, написанное мною почерком Элис. Я несу его вниз и прячу под подушку Клары. В среду приезжает полиция с судебным запросом на обыск комнаты. В Годвинхаус — столпотворение. Эксперты-криминалисты и офицеры, желтая лента на двери Клары, незнакомцы, расхаживающие по нашим любимым залам. Мне не интересно их мнение о нас. Я слышу, как Лю и Эшби разговаривают за входной дверью, когда подслушиваю, спрятавшись в комнате отдыха. «Ставлю тысячу баксов, что эта девушка уже мертва», — говорит Лю в сторону Эшби. «Через несколько дней в Гудзоне мы найдем ее тело, раздутое и полуразложившееся». Я думаю о том, где на самом деле тело Клары. Покоится в шести футах под землей, бледное и холодное. Возможно, хорошо сохранившееся из-за холода и снега. «Думаешь, кто-то из жителей дома ее убил?» — спрашивает Эшби. и у меня холодеет в груди. Я практически вижу, как Лю качает головой. Что за странные люди? Наряды, лексика? Ты видела, как одна из девушек отреагировала на мой вопрос о развлечениях Клары? С таким же успехом я могла бы спросить, нравится ли Кларе мучить маленьких щенков в свободное время? «Ну, это Дэллоуэй», — сухо отвечает Эшби. «Слышала об этом месте?» Понятно, что здесь они занимаются какой-то мерзостью с замашками тайного общества. Спиритические сеансы, поклонение сатане, вот о чем я говорю. Никто не поклоняется сатане в Дэллуэе. Никто даже не верит в магию. Никто, кроме меня. Я больше не могу это слушать. Я потихоньку убегаю по лестнице обратно в свою комнату. Добираюсь только до второго этажа. Эллис стоит на площадке, как тень, вся в чёрном. Она поднимает конверт в руке и выгибает бровь. «Нам надо поговорить». Эллис ведёт меня в свою комнату и толчком локтя закрывает за нами дверь. Воздух наэлектризован. Он искрится между нами, словно молния, вызвавшая лесной пожар. «Что это?» Она держит письмо над головой. Мой взгляд скользит по собственному почерку, кажущемуся с этого ракурса еще мельче, чем почерк Элис. Она встает между мной и дверью. Бежать некуда, кроме как выпрыгнуть из окна. Тогда я не буду так близко, чтобы она могла схватить меня за руку. Элис пообещала, что если я не буду ее провоцировать, то она не сделает мне ничего плохого. Но я лишь попыталась подвести ее к разговору об убийстве Клары. Это считается провокацией? «Не верь больше обещаниям Элис», — говорю я себе. «Письмо», — отвечаю я как можно более спокойно и уверенно. «Элис, это ты все затеяла. Не делай вид, что игра не для двоих». Даже отсюда я вижу, как она нервно передергивает плечами. Ее обычное спокойствие исчезло, и появилось нечто более резкое и опасное. «Я не оставляла того письма в комнате Клары», — говорит Элис, «хотя я не могу найти другой причины, по которой она тогда бы нашла это письмо. Я сказала, что я не буду. Я обещала, что не стану обвинять тебя, если ты не будешь провоцировать. Зачем ты это делала, Фелисити? Зачем?» Она повышает голос. Я бросаю взгляд на окно, но полицейские уже отъезжают от дома, спускаясь по узкой аллее прямо к кампусу. Все остальные в классе. Никто не услышит. «Я ради тебя поступила в эту школу!» Вдруг заявляет Элис, и я вновь переключаю внимание на нее, быстро отходя к кровати. «Ты знала это? Я читала о тебе в статье про смерть, Алекс!» «Меня не интересовала пятерка из Дэллоуэя. Я хотела писать о тебе». Она говорит так, будто извиняется, словно я должна растаять в ее объятиях и все простить. Но все мои мысли сейчас об одном. Что думает про меня Элис? Какой жалкой я, должно быть, кажусь ей. Девушка, которая убила, а, может быть, и не убивала свою подругу. Девушка, которая верит в привидения, та, что сошла с ума. Я подтвердила ее правоту, не правда ли? Я доказала, что и Алекс была права. Я встречаюсь взглядом с Элис и чувствую, как сердце сжимается в холодных тисках. Словно захлопнулась дверь. «Нет», — довольно резко говорю я. Я делаю шаг в ее сторону, чтобы она попятилась, хоть и не лезу к ней с кулаками. «Нет, я не позволю тебе разрушать мою жизнь ради развлечения. Я не мильпомена, чтобы вдохновлять тебя на очередной трагический опус. Ты не имеешь права». Эль бледнеет. Теперь она выглядит как привидение на фоне быстротемнеющей комнаты. «Вот как?» «Впервые меня посещает мысль, что она может убить меня». Возможно, такой, какой она сейчас предстала передо мной, ее и видела Клара в свои последние минуты. Этот вышедший из ада мстительный дух неумолимо стремится к уничтожению. Мой взгляд скользит по шпаге, висящей на крючке в стене на одинаковом расстоянии от меня и Элис. Похоже, она думает о том же. Мы разом бросаемся к шпаге, Но Элис, посвятившая этому годы и многочасовые тренировки в спортзале, преследуя цель овладеть оружием в совершенстве, первый добирается до неё. «Стоять!» — приказывает она, приняв правильную стойку с нацеленной на меня шпагой, которая почти касается моего лица. «А то что?» — смеюсь я. «Учебное оружие тупое! Что ты собираешься сделать? Ткнуть ей в меня?» Элис не делает никаких движений и неотрывно смотрит на мое плечо. Шпага зажата в правой руке. Сколько раз я наблюдала, что она блефует. Она не левша. Я бы никогда не смогла подделать ее почерк. И она убедилась в этом. Грудь болит от каждого вымученного вздоха. Я не могу узнать, о чем же думает Элис. Стоит ли, по ее расчетам, меня оставлять в живых? Или же она пригласит меня на последний ночной перелет, а после мое тело ляжет рядом с трупом Клары и призраком Алекс в той самой могиле. Я не могу оставаться здесь. Я устремляюсь вперед, но Эллис меня опережает. Одно простое движение ее запястья, и боль пронзает мою щеку. Меня откидывает назад, и я касаюсь рукой крови, стекающей по коже. «Не двигайся!» — рычит Элис. На этот раз я подчиняюсь. Кончик шпаги Элис дрожит, край оружия красный. «Я не верю тебе!» — низким и напряженным голосом говорит она. «Это не констатация факта, а осознание. Рано или поздно, но ты меня предашь. В следующий раз...» Напряжение рушится, как тонкий лед, когда хлопает дверь. Я вздрагиваю, и Элис на мгновение замирает на месте, царапнув мне горло шпагой. С лестницы слышится голос Каджилл. «Есть кто дома?» Элис безвольно опускает шпагу. Мы стоим, уставившись друг на друга. Она судорожно сглатывает, ее бледные глаза широко раскрыты. Я поднимаю подбородок. «Полагаю, тебе придется прикончить меня в какой-нибудь другой день». Я протискиваюсь мимо нее, задевая плечами стены, пытаясь сохранить дистанцию между нами. Элис провожает меня взглядом до самой двери, пока я не закрываю ее. Еще один барьер между нами.